Глава одиннадцатая. Признание. «Почти!» — прицепилась к слову Реченда. «Чем вы тут занимались до моего прихода? Ты держала его за руку!» «Если бы взгляды могли убивать!» «Я считаю, что лиси убили!» «Мюллер хотел, чтобы я перестала это твердить!» «Поэтому вы держались за руки!» — фыркнула Реченда. — Наверное, он так хотел меня успокоить, — предположила я. — Только теперь я не совсем уверена. — Ты же не думаешь, что он убил Люси, правда? Он весь день провел с помощником. По крайней мере, он нам утром сообщил, что собирался обсуждать дела по месте. И что это еще за Люси? — Горничная, которой я собиралась заплатить за информацию. — Ты ее получила? — тут же вскинулась Реченда. Мы не встретились. Потому что она умерла? Реченда вытащила из-за стола стул с низкой изогнутой спинкой и бухнулась на сиденье. Дерево предостерегающе скрипнуло. — Как неудачно! — заметила она. — Ты рассказала Мюллеру о нашем уговоре? И я потрясла головой. — Хорошо. И не говори! — велела Реченда. Люди могут неправильно понять. «Но вы разве не видите, что ее могли убить именно, чтобы она ничего не рассказала? Ты кому-нибудь говорила о нашей встрече?» «Конечно же нет», — возмутилась я. И «Я же не идиотка. А вы?» Взгляд реченды мог бы остановить на месте целую армию. И «Я тоже не идиотка». «Нет, конечно», — поспешно согласилась я. «Но очень странно, что ее убили как раз...» когда она должна была встретиться со мной. — Хочешь сказать, чрезвычайно подозрительно. Ты уверена, что больше никому не говорила о нашем плане? — Да, — кивнула я. — И я ни капельки не радовала сама необходимость заниматься этим, как вы помните. Как она умерла? Что они сделали? — Не знаю. Бертрам вбежал в дом, крича о мертвой горничной на подъездной дорожке. Сначала я подумала, что он или Мэррит сбили ее. А они сбили? Нет, мэрита здесь нет. И она была не на дорожке, лежала на траве, будто упала с каменной скамейки. Снаружи довольно холодно, чтобы просто сидеть, протянула Риченда. Мне казалось, вы должны были встретиться в Розарии. Я там и была. Она ударилась головой. Что? Нет. Она лежала, скрючившись, но руки и ноги изогнуты под неестественным углом. Как если бы у нее был приступ? спросила реченда. У некоторых так бывает, особенно от нервов. Об этом я не подумала, медленно признала я. Хотите сказать, это могла быть естественная смерть? Я это вижу так, начала реченда. Либо с этой горничной и раньше случались подобные приступы, и мы просто об этом не знали, и она так извела себя мыслями о вашей встрече, что умерла. Или же ей было известно что-то подозрительное о смерти покойной миссис Мюллер, и кто-то ее убил. Загвоздка в том, что никто не догадывался о вашей встрече. Если ей в самом деле что-то рассказали, и злоумышленники об этом подозревали, почему с ней не разобрались раньше реченда вздохнула а что если она водила нас за нас и не выдержала напряжения?» вполне логично если она в самом деле была подвержена таким приступам заметила я и это очень большое если придется подождать что скажет местный доктор о эфимия как ты можешь быть такой наивной — удивилась Реченда. Мы в деревне. Мюллер — крупнейший землевладелец в здешних местах. Он владеет здесь всем, куда хватает глаз. Доктор скажет все, что захочет Мюллер. — А так как уже были слухи о смерти его жены, вы считаете, он постарается замять любое происшествие, чтобы бы ни случилось? — Я бы так и сделала, — честно призналась Реченда. А ты нет? — Нет, не отвечай. Не хочу чувствовать себя виноватой. В таком случае мы вернулись к началу, — вздохнула я. Да, и уже довольно поздно. Нас ждут к ужину. Пора пойти переодеться. Вы серьезно? Конечно. Я ведь должна показать Мюллеру, что могу спокойно относиться к жизненным трудностям. В отличие от тебя, — повисло в воздухе. Кроме того, я хочу услышать рассказ Бертрама. Это же он нашел ее. Когда мы подошли к дому, тела Люси уже не было. Небольшой автомобиль, видимо, принадлежавший доктору, стоял неподалеку. Мы незаметно прошли к себе в комнаты. Я выбрала соответствующее темное платье. даже с которой я столкнулась на лестничном пролете, была в ярко-красном. Что? «Это слишком?» — уточнила она, увидев мое лицо. «Немного слишком ярко», — согласилась я. «Не уверена, что красный подходит вам лучше всего». «Когда я захочу назначить тебя советчицей в вопросах моды», — высокомерно отозвалась Риченда, — «я тебе сообщу». «Чтобы ты знала, в пансионе нас всему этому тоже учили». Она смирила мое темное платье быстрым взглядом вполне подходящий для прислуги, презрительно хмыкнула она и прошла вперед. Это была прежняя реченда, которую я привыкла недолюбливать. У меня вырвался вздох. Стоило произойти еще одному убийству, и все вновь стало по-прежнему. Мюллер и Бертрам оказались в гостиной вместе с аперитивами. «Матушка чувствует себя недостаточно хорошо и не составит нам компанию», объяснил Мюллер. Когда ты старше, справляться с такими происшествиями гораздо тяжелее, а у нее и так была нелегкая жизнь. Бертрам что-то пробормотал в ответ. Я специально не прислушивалась. Его отца убили, он потерял сводную сестру, даже не успев увидеть. Его слуги также становились жертвами, и вдобавок он не так давно лишился той, кого считал, пусть и ошибочно, любовью всей своей жизни. Думаю, о нелегкой жизни он мог рассказать многое. И, конечно же, я так или иначе оказывалась втянута во все эти происшествия. Опустив взгляд, я заинтересовалась бокалом шерри, который мне любезно передал Мюллер. Зато реченда не замедлила с жаром ляпнуть. — Конечно! Ах, бедняжка! Жизненные трудности и все такое! — Вы так добры, что понимаете, — произнес Мюллер. Полагаю, сегодня на ужин у нас палтус. Очень надеюсь, что вам всем он придется по вкусу. Миссис Сэмпсон, наша кухарка, готовит его просто превосходно. Впрочем, беспристрастным меня не назовешь. Вы обязательно должны мне сказать, как вам. — Так ты вновь даешь осенний бал? — спросил Бертрам. — Вот почему меня так рано пригласили. Помочь с тяжелой работой? — Нет, — хмыкнул Мюллер с цветами. И они оба расхохотались, будто это была их старая шутка, никому больше непонятная. Реченда, как я видела, сгорала от любопытства, но потом взяла пример с Мюллера и сообщила, что приглашение на бал почти готовы. Либо она рылась на моем столе, либо ткнула пальцем в небо, угадав, что я почти закончила. Безусловно, Раз дорогая миссис Мюллер нездорова, я буду только рада помочь с чем-то еще. Мюллер с негодованием воскликнул, что ни в коем случае не будет просить своих гостей о новых хлопотах. Но я уже так давно живу здесь, что почти чувствую себя... Частью семьи? Безжалостно закончил за нее Бертрам. Реченда залилась румянцем слившись и даже превзойдя по цвету свое платье. С ее цветом волос она теперь напоминала перепеченный пирог с ревенем. Мюллер тактично отошел к дверям, проверить, все ли готово в столовой. «Право слово, Бертрам, как ты мог?» Реченда чуть не плакала. «Если у тебя серьезные виды на Мюллера, ты должна проявлять чуть больше такта». Бертрам был беспощаден. Ему ничего столь прямолинейно объяснять не нужно. Он не из тех мужчин. И жена ему нужна такая, которая будет решать проблемы дипломатично, а не с помощью грубой силы. «Но я ничего такого не сказала! И я могу быть дипломатичной!» – притопнула ногой Реченда. «Да, я вижу», – заметил Бертрам. «Неужели вам всем безразлично, что случилось с Люси?» Тихо, чтобы не услышал Мюллер, спросила я. Они оба повернулись ко мне и в один голос возмутились. «Эфимия, не перед ужином!» Мюллер, поговорив с лакеем, вернулся. «Похоже, все готово. Хотя у нас получается скорее небольшой семейный ужин». Он улыбнулся реченде, и та снова покраснела. Мюллер обернулся ко мне. «Эфимия, вы позволите пригласить вас к столу? Уверен, Риченде и Бертраму многое нужно обсудить». Так и получилось, что я вошла в столовую под руку с Мюллером, спиной ощущая гневные взгляды Риченды. Наш хозяин суетился вокруг, усадив меня поудобнее рядом с собой и велев налить мне легкого прохладного вина. Первым блюдом принесли мидии и другое вино, и все вдруг оказались заняты поисками наиболее изящного способа извлечь мясо из ракушек. В белых садах Бертрам, ужиная один, частенько просто высасывал мидии, а сейчас возился с крошечной вилочкой, которая в его больших руках смотрела смехотворно. Время от времени он вздыхал, и я знала, что он сейчас желает нам всем провалиться на этом месте, тогда он смог бы поесть нормально. Море продукты он любил. Речинка свилкой справлялась, но по подбородку у нее стекал соус. Я заметила, что Мюллер из коса поглядывает на нее и впечатленным при этом не выглядит. Напротив, он вел светскую беседу со мной, расспрашивая про мою жизнь и воспитание в доме Викария, сравнивая ее с жизнью в его поместье. Как бы я ни старалась, В мыслях всплывали явные параллели между тем, как прошла юность моя и его жены. К концу Палтуса взгляды, которым меня прожигали и Риченда, и Бертрам, отнюдь не сулили дружеской атмосферы во время вечерней игры в бридж. Или каких бы то ни было мирных отношений в будущем. Мюллер был выше этих разногласий. Он просто отказывался их замечать. Уже после сливок с малиной и жареными овсяными хлопьями, какой-то, видимо, шотландский и потому слегка странный десерт, мы в самом деле сели за бридж. Кто с кем будет в паре, разыгрывали в карты, и мне, к несчастью, достался Мюллер. Мы на голову разбили противников еще и потому, что они начали ругаться точно в детстве, виня друг друга в неудачах. реченда представала не в самом выгодном свете. Когда игра закончилась, брат с сестрой принялись дотошно объяснять друг другу, как кто должен был ходить и вообще лучше играть. Мюллер отвел меня в сторонку. «Может, оставим их?» – предложил он. «У меня нет ни братьев, ни сестер, но я часто замечал, как отчаянно они могут спорить, а потом в следующий миг снова быть лучшими друзьями». «Лучше в самом деле нам уйти», – поддержала я. «Наверное, пойду к себе». — Почитаю. Я очень устала. — Вы необычайно умная девушка, — сказал Мюллер. — Сейчас многие молодые женщины думают только о моде и танцах. — Может, я буду читать модный журнал? — Сомневаюсь. Мюллер легонько похлопал меня по руке. — Там такой чудесный вечер, и на удивление ясно, но еще не слишком холодно. Не окажете мне честь. Пойдемте, прогуляемся по саду. Его просьба удивила меня, и, видимо, он все понял по моему лицу. «Только там нас никто не подслушает. Обещаю вести себя как джентльмен», — заверил Мюллер. «Я другого от вас и не жду», — быстро ответила я, хотя испугалась как раз, что само предложение уже было не свойственно джентльмену. «Моя дорогая Эфимия», — понизив голос, начал Мюллер. Поверьте, если бы я собирался предложить что-то неподобающее, то снаружи был бы солнечный полдень, ну или, по крайней мере, теплый летний вечер. Хотя солнце вот-вот сядет, а закаты здесь бывают поразительные. Тут он хихикнул. Как нехорошо с моей стороны вас дразнить. Даю вам слово, что хочу только поговорить. Вы согласны? Я не представляла, как в данной ситуации можно было отказаться. Матушка наверняка бы смогла выпутаться из этой ситуации, но с тех пор, как я покинула родной дом, мой опыт общения был в основном со слугами, да и не годилось я Мюллеру в пары. Мы выскользнули из комнаты незамеченными. Теперь Бертрам с Ричендой, похоже, выясняли, кому принадлежал давно почивший питомец. — Им скучать без нас не придется, — шепнул Мюллер. Он не стал звать слуг, — а сам помог мне надеть накидку и вывел в сад через боковую дверь, которую я раньше не замечала. Сгущались сумерки. В воздухе стоял тяжелый аромат роз. Мюллер провел меня по тропинке, и вдруг неожиданно прямо перед нами оказалось огромное оранжевое солнце, опускающееся все ниже за линию деревьев. Небо ослепительно сияло розовым, пурпурным и золотым. — Как прекрасно! — вырвалось у меня. — В самом деле, — согласился Мюллер, — вот почему я так упорно работаю, чтобы возвращаться домой и видеть эту красоту. Вы построили очень милое поместье. Оно и функции свои выполняет неплохо, — согласился Мюллер. Простите, если покажусь самодовольным, но в отличие от Степлфордов и Типтонов этого мира, Никаких преимуществ у меня не было. Вы же учились в одной школе. Мюллер кивнул. Это благодаря наследству моего крестного, но образование — это все, что у меня было. Сразу видно, что оно сослужило вам хорошую службу. Если быть откровенным, дело не только в том, чему я научился, но и в том, каких людей я встретил в школе, — медленно произнес Мюллер. Я всего добился сам. Наверное, поэтому я так восхищен вами. Сначала вы были горничной, и вот уже компаньонка хозяйки дома. Я бросила на него вопросительный взгляд. Реченда еще не была здесь хозяйкой. Мюллер не отводил глаз от закатного солнца. Красивый профиль. Бороды он не носил. После нашего поцелуя с Рори мне пришло в голову, что целовать мужчину с бородой может быть не очень приятно, особенно если он не ухаживает за ней и не содержит в чистоте. Один привкус вчерашнего супа и романтический момент испорчен, не говоря уж о том, что борода еще и колется. — Моя матушка к вам очень привязалась, — нарушил тишину Мюллер. Она предлагала мне несколько вариантов. Тут он обернулся ко мне. «Она с вами говорила?» «Только о подготовке к балу». Мюллер кивнул, пробормотав что-то вроде согласия. «Она сказала, вы чрезвычайно умело управлялись приглашениями и даже планами рассадки гостей. И вы знаете правила этикета лучше ее». Он криво улыбнулся. «Вы даже не представляете, чего ей стоило подобное признание». «Я же не поставила ее в неловкое положение?» Ужаснувшись, спросила я. Никакой другой причины для этой тайной беседы в саду мне в голову не приходило. Она всегда была неимоверно добра и приветлива со мной, и мне было бы страшно жаль. Мюллер вновь обернулся и невесомо коснулся моего плеча. «Эфимия, в ее глазах вы не можете совершить ничего плохого, и, боюсь, это становится проблемой». «Я не понимаю». «Конечно, нет», — мягко откликнулся он. Ни секунды не сомневался. Но, боюсь, в какой-то момент завуалированные намеки матушки станут яснее. «Она порой... Э -э, действует напрямик», — помедлив, со вздохом продолжил он. «Моя матушка, — должен подчеркнуть, — не я, — намеревается приобрести в вашем лице безупречную невестку». Я отвела взгляд любуясь сияющим солнцем, мысленно поблагодарив его за столь неспешное движение. «Понимаю», — наконец выдавила я. «Поверьте, я ни в коей мере не считаю, что это вы подарили ей идею», — быстро добавил Мюллер, «и уверен, что в этой ситуации вы совершенно ни при чем». «Безусловно, я никогда не стремилась... Да к черту это все! Эфимия!» — резко оборвал меня Мюллер. Если бы не другие обстоятельства, я бы с радостью ухватился за ее предложение. Я служанка, — тихо напомнила я. — А мне плевать, — взорвался Мюллер. Отойдя на пару шагов от меня, он замер, будто собираясь с мыслями, и только потом вернулся. Прошу меня просить за грубое выражение. Я и хуже слышала. Они должны были бы. Мрачно ответил мюллер Ричард Степлфорд просто скотина. Я кивнула, чувствуя себя крайне неуютно. Мои родители мечтали построить это поместье. Они, как вы знаете, жили в Германии, когда я был младше. Мой отец был немцем, а матушка, несмотря на свое совершенно английское имя, немка наполовину. Им было важно сделать из меня английского джентльмена. Почему? Знаете, хмыкнул Мюллер, я и сам не до конца уверен. Для них это было делом всей жизни. Меня так воспитали, и меня все устраивает. Но, как я говорил, никакого семейного наследства у нас никогда не было. Я руководитель банка, и, как и многие другие, сумел благодаря этому обеспечить себе неплохой доход. Вы построили это поместье, согласилась я. И оно начинает окупаться но мои средства истощаются. Я опустила голову. Как мне хотелось оказаться в другом месте, лишь бы не здесь. От меня зависит четыре сотни человек, а также мои арендаторы и фермеры. У меня есть определенные обязательства. В других обстоятельствах я бы ни за что не посмела это озвучить, но сейчас произнесла. Акции реченды. «И ее наследство», — мрачно подтвердил Мюллер. «Прошу, не думайте обо мне слишком плохо. Реченда ясно дала понять, что она жаждет оказаться подальше от брата. Она мне нравится и временами бывает такой остроумной». «Да, бывает», — задумчиво согласилась я. Ее жизнь была трудной не в том смысле, как у других людей, — Но, думаю, в тех обстоятельствах ей просто не позволили раскрыть свой потенциал. Думаю, что со мной она сможет остепениться. Я смогу дать ей привязанность, защиту, надеюсь, детей и всегда буду ее уважать. Насколько я поняла, вы хотите, чтобы я оставила свою должность? «Нет!» — воскликнул Мюллер. Запустил руку в безупречную прическу, которая тут же рассыпалась кудрями привлекательно обрамляя лицо. «Не хочу забрать у вас то, чего вы добивались тяжелым трудом, ваше единственное средство к существованию. Вы же также помогаете своей семье. Я прав?» Я кивнула. Мы подошли к очень опасной теме. «Знаю, я только все запутал, но просто хотел предупредить, что на балу сделаю речень официальное предложение». «Сэр...» Вы не должны мне об этом говорить. Тем более, пока не сказали моей госпоже. Знаю, что не должен, но мне необходимо объяснить вам кое-что. Если Риченда примет мое предложение, а я склонен полагать, она его примет. Наверное, на шею бросится, кисло подумала я. Надеюсь, вы устоите на ногах. С того момента я буду считать вас ее сестрой. Вы всегда сможете остановиться в моем доме. И я клянусь, что ни при каких обстоятельствах не воспользуюсь вашим положением. Даже в тусклом свете заходящего солнца был различим вспыхнувший на его щеках румянец. Я всегда буду вести себя с вами порядочно. Какое-то время мы оба молчали. «И я не говорю, — продолжил Мюллер, — что я святой или что им стану. Среди женатых мужчин таких вообще немного. Но вам никогда, никогда не будет ничего угрожать. Даю вам слово. На один ужасный и со стыдом должна признать прекрасный момент я решила, что он может поцеловать меня. Но потом поняла, что сама его речь исключила эту возможность. «Нам стоит вернуться в дом», — пробормотала я. «Нас, наверное, могли хватиться». «Да, и мне чрезвычайно жаль» что вообще пришлось заговорить об этом с вами, Эфимия. Но, матушка...» Он умолк. «Это вы еще с моей не улыбнулась я, пытаясь разрядить обстановку. На пике своей формы ей очень подходил эпитет «Устрашающая». Мюллер рассмеялся. «В таком случае мне следует быть благодарным. Этот сад — полностью заслуга моей матери». Они с Бенни раньше проводили здесь дни напролет, в любую погоду. Мне пришлось построить ему домик рядом с главным домом, чтобы ей легче было с ним советоваться. Помедлив, он продолжил. Конечно, сад — дело ее жизни, но... Она бы предпочла внуков. Закончила я. Вы очень догадливая девушка. Мы двинулись обратно к дому. Он убедил меня взять его под руку, чтобы не споткнуться в темноте. Желание выйти за него замуж я не испытывала никогда, но от мысли о том, что мне удалось завоевать частичку его симпатии, пусть и небольшую, мне становилось тепло. Все же он был невероятно обаятельным мужчиной. Только коснувшись головой подушки той ночью, я поняла, что никто так и не заговорил о смерти Люси а из-за романтического выступления Мюллера не вспомнила об этом я.